Во флигеле Женевьевы Мишо, через два часа после описанных событий. Небо прояснилось, и парк Обиньяков заблистал в снежном убранстве под лучами робкого солнца. Синички с тайкой порхали вокруг яблони, на которую была привешена кормушка с семечками. Из в окно наблюдала за птичьей суетой, прислушиваясь к голодному чириканью. Женевьева нашла себе другое занятие, она опустошала платяной шкаф, раскладывая вещи на кровати. «Если бы, возвращаясь в фимору после похорон, я могла предположить, что через неделю поеду обратно, не стала бы вести столько одежды. Я рассчитывала пробыть в поселке еще как минимум год, но в мою жизнь пришли перемены, и я ужасно рада». И Зора кивнула. «Ей не очень хотелось отпускать Женевьеву, с которой они за короткое время стали очень близки. Нужно, чтобы ты сегодня же ввела меня в курс дела, Женевьева». Ты выглядишь очень компетентной и чувствуешь себя в господском доме, как рыба в воде. Боюсь, у меня так не получится. И что еще не дает мне покоя? Я не смогу попрощаться с Арманом. Ведь завтра в семь я уезжаю с мадам Моро». Женевьева Лукова улыбнулась, держа в руке пару туфель-лодочек. «Примерь-ка туфли. Если подойдут, забирай. Они почти новые. У тебя нет приличной обуви, не считая ботинок. Возможно, оставлю тебе еще пару юбок и несколько блузок». И перестань волноваться. Все сложится наилучшим образом. Я поняла это еще во время разговора с мадам. И я уже придумала, как поступить вам с Арманом. Я вызвала такси по телефону на шесть утра. Мы вместе отправимся на ферму к твоим родителям, но ты подождешь в машине. Минут через десять вернемся в Фиморо, к отель де Мин. Там вы с братом сможете поговорить, а потом мы отвезем тебя на вокзал. Ты настоящий бриллиант, Женевьева. Это не только мои слова. Вивиан Обиньяк тоже так сказала. После приятного известия Изора со спокойной душой занялась примеркой подарков. Очень скоро она стала обладательницей замечательного комплекта нижнего белья, нескольких атласных и шелковых комбинаций, украшенных кружевами, четного бархатного платья с вышивкой на груди, плессированной юбки, трех тонких шерстяных кофт, двух головных платков, кожаных туфелек и пеньюара в восточном стиле – «Ты ухитрилась накупить себе столько одежды?» — с удивлением спросила она, радуясь неожиданной удаче. «О, нет, я не такая транжира. Это принадлежало когда-то хозяйке. Одежда быстро ей надоедает, и каждый раз, возвращаясь из Парижа, она привозит много новых вещей, а старое раздает. Кое-что перепадает кухарке и горничной. Даже Жизель, экономка нашего кюре, иногда получает что-то в подарок. Поверить не могу, что мне так повезло, вздохнула Изора, которая как раз надевала собственные вещи. Теперь они казались ей убогими. «И не надо об этом думать», — одернула ее Женевьева. «Ты должна радоваться каждой мелочи и наслаждаться маленькими удовольствиями, которые дарит жизнь». «А большие удовольствия какие они?» «Большие? О чем ты, Изора?» «Ты прекрасно меня понимаешь. Те, что люди получают в браке, те, что дает любовь». «Женевьева, ты единственная, у кого я могу спросить. У меня ведь нет ни сестер, ни подруг. А ты так радуешься тому, что вы с Арманом теперь будете вместе день и ночь». «Понимаю». Женевьева усадила гостью на край кровати и присела рядом. С минуту она размышляла, как лучше ответить на вопрос. «Главная влюбленность, сильная страсть», — сказала она. «Плотские отношения между мужчиной и женщиной могут удовлетворить потребность в чувственном наслаждении». Но удовольствие намного сильнее и чудеснее, когда вы любите друг друга. До войны мы с Арманом много раз занимались любовью, а когда его мобилизовали, мне было очень плохо без него. Словно отняли часть меня самой. Я тосковала по нему, скучала по его поцелуям, по его телу, по тому сумасшедшему блаженству, которое мы дарили друг другу. И ничего не изменилось. Во вторник я была с ним в постели. Даже сейчас, когда вспоминаю, у меня одно на уме — поскорее увести Армана в люсон и закрыться с ним в темной комнате. Изора покраснела от смущения. Скажи, а все пары получают удовольствие, когда они вместе, ну, когда они спят друг с другом? Хочется верить, но бывает, что супруги не очень подходят друг другу, или один любит сильнее, чем другой. Тогда начинаются измены. Ты должна знать, что некоторые мужчины получают удовольствие с проститутками или даже со своими женами, не слишком заботясь о желаниях партнерши и ее ощущениях. «Откуда ты знаешь?» — спросила Изора, несколько шокированная откровенностью Женевьева. «Достаточно поговорить с другими женщинами, послушать их признание». «Ты скоро поймешь, что я имею в виду, когда пообщаешься с мадам Обиньяк. От нее я узнала, что они с доктором Бутеном были любовниками. Ты первая, кому я рассказываю. Когда работаешь прислугой, нужно уметь держать язык за зубами». «Думаю, ты права». Я никому не скажу, можешь быть спокойна. Знаешь, по сравнению с тобой я простушка, наивная как ребенок, хотя инспектор Девер сказал, что в тот вечер, когда меня избил отец, я вела себя очень странно. Говорит, что я предложила ему переспать, когда он позволил мне пару часов отдохнуть на диване в своей комнате в отель демин У меня одно оправдание, я напилась до безобразия. Женевьева нервно засмеялась и ущипнула Изору за талию. Она с трудом представляла, как будущая заловка делает полицейскому инспектору неприличные авансы, да еще столь прямодушно. «Бедный, тяжело ему пришлось», — прыснула она. «Почему?» «Очень просто, Изора. Я вчера уже говорила, инспектор в тебя влюблен. Это бросается в глаза. И он охотно принял бы непристойное предложение, но, как порядочный человек, не захотел пользоваться твоей слабостью. Но ты-то, Изора, почему на такое решилась?» На том разговор завершился, в окошко постучал сынку Харки Дени. Послышался его звонкий голос. мам «Мамзель Женевьева, вас зовет хозяйка». «Иду, уже бегу», — ответила молодая женщина. Изора осталась в доме одна. Она решила повесить новую одежду в шкаф, чтобы иметь возможность еще раз полюбоваться каждой вещью и вдохнуть приятный запах, свежий цветочный аромат, который наводил на мысли о весне и о любви.